штормы и Аральского моря, на берегу которого родился, вырос и жил до войны. Казангап тоже был аральский казах. Оттого и сблизились они, оказавшись на железной дороге, и часто тосковали в старозеках о своем море. А незадолго до смерти Казангапа весной съездили вдвоем на Арал. Оказывается, старик прощаться ездил с морем.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 что уж тут говорить о человеческой жизни. И еще он сказал тогда, «Ты меня схорони, на набиите, Эдегей, а с морем я вижусь последний раз». Буранный Эдегей вытер рукавом набежавшую слезу, прокашлялся, чтобы в горле не оставалось жалобной хрипоты, и пошел в казангаповскую мазанку, где сидели, соблюдая траур,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 При лунном свете верблюд казался огромным, могучим, невозмутимым, как слон. Едыгей не удержался, похлопал его по боку. Ну и здоров же ты! Уже у самого порога вспомнил Едыгей почему-то, даже сам не понимает чего вчерашнюю ночь. Как прибегала к железной дороге степная лисица, как он не посмел